двое мужчин стояли рядом тяжело дышали и смотрели на залитый кровью пол коридора на раскиданные куски тел твари и частично превратившегося уайта я никогда не стану таким подумал олтман потому как шелолтер быстро отвел взгляд в сторону олтман догадался коллега испытывает похожее чувство еще он подумал что теперь у него появился богатый материал для гораздо более жутких ночных кошмаров, чем те, что преследовали его раньше. «Я связался с Филдом», — сообщил Питер Ферд, — «насколько он может судить, все эти твари пока находятся только на нижних уровнях. Он попытается добраться до шлюза и закрыть его, потом будет ждать, когда мы выйдем на связь. Если мы хотим туда прорваться, нам понадобится другое оружие. От винтовок толку никакого», — сказал Лолтман. Пули этих гадов не берут, они едва-едва могут замедлить их продвижение. «И что вы можете предложить?» — поинтересовался Шолтер. «Нужно по дороге прочесать лаборатории, а также подсобные помещения. Будем искать любые предметы, которыми можно отрубить тварям конечностей, иначе их не остановить». В первой же лаборатории они обнаружили ручной плазменный резак с удаленным предохранителем, он мог превратиться в подходящее для ближнего боя оружие. Шолтер забрал у мертвого охранника лазерный пистолет и при помощи найденных в соседней лаборатории инструментов отрегулировал ширину луча таким образом, что теперь можно было нарезать живое существо ломтями. Питер Ферт отыскал лазерный скальпель и настроил его, чтобы одним ударом отсечь, скажем, кисть руки. Не факт, что это их остановит. Мрачно заметил лохман «Меня в первую очередь беспокоит, как бы разрубить эти лезвия?» Отозвался Фёрд. «Если удастся, я буду чертовски рад!» «Ну, хорошо. В конце концов, что нам терять? Пошли!» крекс у вас есть две секунды, на то, чтобы объяснить, что черт подери происходит!» Марков махнул рукой в сторону висевших над пультом управления экранов. На них передавались объемные изображения из различных частей плавучей базы. На судне царил хаос. Вот коридор перегородил поставленный на попа стол, а за ним притаились, сидя на корточках, ученые и охранники. Вот в шею мужчины впилось зубами ужасное существо, нечто среднее между гигантским пауком и ожившим воплощением смерти с косой. Ещё один экран показывал сцену чудовищной бойни. По всему коридору были в беспорядке разбросаны куски человеческих тел. А вот целая группа человекоподобных тварей стояла на одном месте и в нерешительности покачивалась взад-вперёд. Крэкс, похоже, находился в шоке. Он обильно потел, глаза метались в разные стороны. На нас напали какие-то монстры. «Я не знаю, кто они или что». «Да кто они такие на хрен И как попали на борт? Я даже не представляю», — признался Крэкс. «Никогда не видел подобного». «Мне они кажутся знакомыми», — заговорил Стивенс. «Вы ничего не заметили?» «Знакомыми?» — переспросил Марков и перевел взгляд на один из мониторов. «Да, пожалуй, я понимаю, что вы имеете в виду». «Вот этот». — продолжил Стивенс. — Был малиной. Можно догадаться, потому что осталось от лица. Кроме того, на всех болтаются лохмотья. — Они были людьми? — спросил пораженный Крэкс. Стивенс кивнул. — Правда, сейчас они уже определенно не люди. — И что это значит? — задал вопрос Марков. — Я только что выслушал рассказ. Хидеки и Симуры. Астрофизика. — доложил Крэкс. Он первым повстречался с одним из этих существ. Точнее, людей было трое, но только он остался в живых. И Симура перепуган до смерти. Мне пока мало удалось из него вытянуть, однако он непрерывно повторяет имя Гутея. Я думал, просто бредит, но если эти твари раньше были людьми, то возможно, что Гутея стал первым превратившимся. «Я же говорил, что вы поторопились, не надо было его убивать», – бросил Марков. «Где это ты, Симура? Я хочу с ним поговорить!» «Он здесь, готов к эвакуации? Сэр, нам нужно убираться отсюда!» «Я не люблю убегать от схватки», — заявил Марков. «Но здесь мы имеем дело не с людьми», — сказал Крэкс. «В голову этой твари выпускаешь две-три пули, а она продолжает идти. Отрываешь ей начисто башку, но она всё равно идёт и идёт!» «Это невозможно!» Крэкс покачал головой. «Как вы думаете с ними сражаться?» «Значит, применим тактическую хитрость. Якобы отступим, а сами тем временем перегруппируем силы. Я думаю, на пути к великим открытиям люди часто сталкиваются с подобными препятствиями». «Сэр, это непростое препятствие», — произнес Крэкс. «Это катастрофа?» Марков холодно улыбнулся. «И сколько их уже, по-вашему?» «Сто? 200 Даже если все или почти все превратились в этих мерзких тварей, это сущая ерунда по сравнению с великой конечной целью. Просто небольшая помеха. Вы не успеете оглянуться, как мы продолжим операцию. Вы шутите? Предлагаю воспользоваться камерами, установленными по всему судну», — сказал Марков. «Надо настроить их так, чтобы они передавали картинку на спасательный катер». Не вижу причины, почему нам не следить за происходящим. Мы сможем узнать много полезного для себя. Но вы же не думаете на самом деле... Обелеск существует, — холодно произнес Марков. Если мы его упустим, кто-то другой обязательно воспользуется подарком. С потерями, которые мы уже понесли, еще понесем. Можно смириться. Сэр, мы ведь эвакуируемся? — напряженным голосом спросил Крэкс. Вы уже достаточно чётко обозначили свою позицию, мистер Крэкс. Мы со Стивенсом будем готовиться к эвакуации, а вот что делать с вами, я пока ещё не решил. Но вы же не собираетесь оставить меня здесь. Именно, собираюсь. Я вам уже говорил, незаменимых людей нет. Крейг, сказал Стивенс своим негромким приятным голосом, оставлять Крэкса здесь не имеет никакого смысла. Он принесёт нам гораздо больше пользы живой, нежели мертвый. Если вы решите наказать его, вы тем самым накажете и нас. Марков на мгновение задумался, а потом произнес. "Да, вы всегда рассуждаете здраво. А вы, Крэкс, хотя бы подготовили для нас безопасный маршрут отхода?" "Да, сэр", с готовностью заявил Крэкс. "Массовое бегство еще не началось. Если мы отправимся прямо сейчас, то успеем». «Хорошо», — кивнул Марков. ведите нас». «А что, Марков?» — спросил Олтман. «А что с ним такое?» — вопросом ответил Шолтер. «Какие у него соображения обо всем этом?» «Не знаю. Я пытался выйти с ним на связь, но безуспешно. Может быть, он уже мертв». «Я бы этому очень удивился», — хмыкнул Олтман. Они шагали вперед через служебное помещение. Сначала зашли в аппаратную, а уже оттуда, через герметичную дверь, проникли непосредственно в лабораторию. По дороге люди увидели еще нескольких тварей, но удалось избежать встречи со всеми, кроме двух. Этих же они удачно изрубили в капусту, не понеся при этом потерь. В первой лаборатории все было как всегда. Ничего необычного они не обнаружили. Когда же Уолтман открыл дверь в следующую, он сразу понял, что здесь что-то не так. А потом он увидел. Из воздухопровода на пол стекала странная на вид субстанция. Она уже широко расползлась по полу и, казалось, слилась с ним в единое целое. олтман показал на нее резаком. Оно начинает распространяться просачивается через вент шахты. Через несколько секунд лампы замигали, а потом погасли. Осталось гореть лишь аварийное освещение. Лаборатория погрузилась в полумрак. «Подбираются к системе электроснабжения!» — сказал Шоутер. «Нам лучше поторопиться!» Они уже почти дошли до входа в следующую лабораторию, когда услышали, как что-то или кто-то шевелится в системе воздуховодов под потолком. На глазах у людей расположенная прямо перед ним решетка люка отлетела в сторону, и нечто рухнуло на палубу, чудом никого не задев. Оно не имело формы и пульсировало. Больше всего это напоминало холмик, который периодически опадал и словно растекался по полу, превращаясь в лужицу тягучей жидкости. Оно медленно перемещалось по палубе, и оставляла за собой будто кислотой выжженный шипящий след. Все, к чему оно прикасалось, либо засасывалось внутрь булькающей массы, либо обдиралось до голого металла. Пока оно неспешно перекатывалось по полу, Олтман периодически различал внутри человеческий череп, и однажды даже заметил нечто похожее на смеющееся лицо. «И как можно отрезать конечности?» «У того, что вообще не имеет ни рук, ни ног!» Срывающимся голосом спросил ферт Существо медленно двигалось к людям, не то привлеченное голосами, не то руководствуясь какими-то своими резонами. Агрессивности оно, впрочем, не проявляло. Вот, тварь проползла мимо, люди почувствовали себя в ловушке, и Олтман задумался, что же это вообще такое?» Существо оставляло за собой голую палубу, сдирая с нее всё почистую. Не в силах сдвинуться с места и понимая, что времени у них практически нет, Олтман мог только смотреть. Существо уничтожало всё на своем пути, живое и мертвое, и Олтман не удивился бы, если бы обнаружил, что при этом оно увеличивается в размерах. Насколько оно может увеличиться? «Есть ли вообще пределы его роста? Не поглотит ли оно, в конце концов, весь мир?» «Нам нужно возвращаться», — сказал Шоутер. Олдмен кивнул, и все трое направились к двери, через которую прошли раньше. ферт уже собирался открыть ее, но Олдмен остановил товарища. «Не спешите!» — произнес он шепотом. «Я что-то слышал!» Он приложил ухо к двери. «Да, с той стороны кто-то находился. Судя по царапающим звукам и невнятным стонам, существо это явно не было человеком». «Что же теперь делать?» — лихорадочно думал Олтман, пока его взгляд метался по лаборатории в поисках спасения. «Может, если они будут достаточно проворны, удастся пробежать мимо твари? Или же нужно просто выскочить и напасть на то, что ждет за дверью?» постараться уничтожить или хотя бы ранить тварь до того, как она сама набросится на них. Тут Олтман заметил, что ферт тычет куда-то пальцем. Он посмотрел в том направлении. На стене рядом с ползающей тварью висел баллон с водородом, а к его концу привинчена горелка. Обрадованный Олтман снял баллон, до упора открутил насадку, зажег горелку и настроил так, чтобы та давала струю пламени предельной длины. Опустив импровизированный огнемет почти до самого пола, Олтман направил струю на тварь. Там, где его касалось пламя, существо занималось огнем, поверхность покрывалась черными пузырями. В других местах оно одергивалось от огня и пыталось отодвинуться подальше. Олтман подошел продолжая поливать тварь струей из горелки. От поднимавшегося к потолку едкого дыма запершило в горле, но даже несмотря на значительное повреждение, существо продолжало ползти. Горящие и обожженные участки плоти складывались и бесцельно исчезали в его сердцевине, но теперь, по крайней мере, оно двигалось в другом направлении. «Я могу удерживать его на расстоянии!» — крикнул Олтман товарищем, — но не уничтожить! Ферд собирался что-то ответить, как вдруг дверь с грохотом слетела с петель. Продолжая размахивать огнеметом, Олтман кинул быстрый взгляд через плечо и увидел, как Ферд отсекает лазерным скальпелем костяное лезвие. Шолтер пятился и непрерывно палил из пистолета. С полдюжины тварей Угрожающе выставляли мечеобразные конечности и неуклюже надвигались. Ферт оказался в самой их гуще. Твари окружили его, и бедолаге приходилось напрягать все силы, чтобы выбраться на свободу. Но противников было слишком много. Олтман увидел, как одно из чудовищных созданий резко припало мордой к шее Ферта. Тот завопил и стал отчаянно отбиваться наконец ему это удалось он ударил тварь кулаком а потом распорул ей пасть скальпелем но ее место тут же заняла другая ферд снова заорал а через мгновение чудовище оторвало ему голову безжизненное тело кулям повалилось на палубу два монстра были уничтожены и еще один покалечен рука и нога у него не действовали Однако он передвигался ползком и при этом угрожающе шипел. Шолтер со всей силы наступил на него. Итак, осталось три. Уолтмен выпустил последнюю струю пламени в ползающую тварь, повернулся и вытащил плазменный резак. Одно из существ как раз со свистом опускало костяное лезвие на спину Шолтера. Но Уолтмен успел вовремя. Риззак отсёк конечность почти впритык к туловищу лезвие другой твари глубоко вспороло ему руку и олтман едва не выпустил оружие, черттыаясь он всё же сумел удержать резак и двумя яростными взмахами отрубил чудовище обе ноги. лазерный луч из пистолета с шипением пронёс рядом с его головой и отсёк последнему из монстров верхнюю конечность не обратив на это внимание. Тот с жутким криком прыгнул вперед, проскочил мимо Олтмана и налетел на Шоутера. Ученый оступился, пистолет выпал у него из рук и выжег на стене неровную линию. В смертельном объятии Шоутер и атаковавшее его существо упали назад, прямо на расползавшуюся тварь.